может происходить также через легкие. Проходя через легкие, кровь отдает угольную кислоту, что способствует поддержанию ее нормальной, слабощелочной реакции. Когда мы говорим о типах организма, более или менее энергичных или предприимчивых, то имеем в виду, различные эмоциональные их проявления. Касаясь этого вопроса, рассмотрим влияние чувства страха на реакцию мочи, которую можно определить с помощью лакмусовой бумажки утром, после сна и перед ужином. Лакмусовая бумага Это специально приготовленная бумага, которая краснеет, если реакция мочи кислая, и синеет, если она щелочная. Эта бумага выпускается в флаконах. Один флакон содержит 100 полосок лакмусовой бумаги. И ее можно приобрести в любой аптеке. В качестве примера приведу трех пациентов, являющихся как бы подопытными кроликами, у которых постоянно наблюдалась кислая реакция в пробах мочи, взятых утром после сна и перед ужином, а затем вдруг изменялась щелочной. Эти пациенты были членами одной семьи. Отец, мать и женатый сын, живший по соседству. В попытке выявить причину этого явления было установлено, что второй сын часто посещал вечеринки, после которых обычно приходил домой пьяным. Семья эта была довольно известна в обществе, и такие инциденты вызывали чувство Крайнего огорчения у членов семьи. В то время как один из братьев ходил по улице, разыскивая своего беспутного родственника, отец и мать ожидали их дома в страхе и волнении. Чувство страха и беспокойства вызвало изменение реакции мочи в щелочную такую взаимосвязь чувство страха со щелочной реакции мочи наблюдали и у многих других людей например у женщины 62 лет жившей на ферме была постоянно кислая реакция мочи внезапно она стала щелочной Изменение произошло в течение двух недель в феврале. Мы пытались выяснить причину. При резком похолодании система водоснабжения фермы, связанная с родником, стала показывать признаки замерзания, что могло привести к остановке тока воды. В этом случае воду, Для домашнего скота и хозяйства пришлось бы таскать из ручья находящегося в двух милях 3,2 километра от фермы, что очень сложно при минусовой температуре. Такой случай уже имел место несколько лет назад. В случае сильного снежного заноса было бы очень трудно снабжать молочные стады фермы необходимой водой.Чувство, Тревоги за водоснабжение фермы вызвало у этой женщины изменение реакции мочи от кислой щелочной. Как только погода улучшилась и опасность замерзания водопровода миновала, реакция мочи снова вернулась к норме, стала кислой. Одна из пациенток в возрасте 50 с небольшим лет была известной исполнительницей народных песен